Глава восьмая. Он. Кажется, я сильно напортачил, когда вместе со зверьком перенес земную девушку. Но, во-первых, она ни в какую меня не слушала, заладив, что не отдаст белого лиса, упрямо называя его песцом. Вот ведь глупая девчонка, из-за какого-то животного так переживала. Во-вторых, было в ней что-то такое, что меня заинтересовало. Что-то, из-за чего я не мог оторвать от нее взгляда. Было в ней что-то ведьмовское. Рыжеватые длинные волосы, что растрепались по ее плечам. Голубые глаза цвета небес зло смотрели на меня, словно она была готова проклясть меня в любой момент. Заметил на ее носу причудливый инструмент. Он был надет на переносицу. И по обеим сторонам от него черные кругляшки со стеклом внутри подчеркивали глаза, делая их ярче. Держалась причудливая конструкция за уши. Пообещал себе чуть позже расспросить о забавном предмете. Стройная фигура с приятными формами подчеркивали ее женственность. Такое я видел впервые. Девушки из ближайшей деревни все, как одна, казались теперь полноватыми, по сравнению с номерянкой. Эля не заметила, с каким интересом я ее рассматривал, потому что была занята белым лисом. Я чувствовал ее страх – Он исходил от нее опасной и манящей вибрацией. Интересно, она боялась меня или нового, незнакомого мира? Небось, в ее родном слышать не слыхивали о других многочисленных вселенных. Главное, чтобы во мне не проснулся охотник. Но, к счастью, я умел контролировать себя. Годы тренировок не прошли бесследно. И тут зверек начал издавать странные звуки. А Эля, отвечать, словно заговорила с ним на одном языке. Некоторое время наблюдал за их беседой, нахмурившись. А я точно из чужого мира эту ведьму притащил. Незнакомка и зверек упрямо перешептывались, и я слышал отголоски слов девушки. «Злая ведьма, принц!» «А разве ведьма может быть доброй?» «Тогда она уже волшебница, а не ведьма». Но и на объяснять этого не стал. Не глупая, сама разберется. Долгое время Эли молчала, не перебивая белого лиса пока тот вдохновенно что-то рассказывал. «Ну а что? Это было бы логично. Он тебя спас бы от злой мачехи и вернул первозданный облик поцелуя настоящей любви». Эту фразу девушка произнесла немного громче обычного. Закашлялся, не в силах сдержать свой смех. Некоторое время я еще наблюдал за этим сумасшествием, а затем, вздохнув, заговорил. А то уже сложилось ощущение, что меня здесь не существует. «Неужели ты его понимаешь?» Не выдержал, потому что тут было только два варианта. Либо моя гостья понимала его, либо чокнулась, переселившись в мой мир. Интересно, а последствия от зелья ведьма вылечит? «Да. А ты разве нет?» С прищуром посмотрела на меня девушка. «И вообще-то это девочка, Дейла». Лис в очередной раз издал очень странный звук. Мне он показался недовольством. Для меня это потявкивание, повизгивание и прочие звуки, которые я не могу разобрать. Увы. Тяжело вздохнул и развел руками. Я буду звать тебя Дейла. Почему-то одернула неугомонное животное Эля. Да как скажете. Пожал плечами, согласившись, потому что от всей этой чертовщины началась кружиться голова. Эй, путешественница, ты проголодалась? Немного. Задумчиво кивнула Эля. Тогда предлагаю перекусить и отправиться в путь. По дороге найдем способ вернуть тебя в твой родной мир». Еще не знал, действительно ли я этого хотел, но терять из виду не желал точно. Если она действительно понимала песца, белого лиса, неважно, то мне может пригодиться. «Мой дом вон там, за деревьями. И даже не пытайся сбежать. У меня есть шерсть твоей подружки, и я вас обязательно найду. Лучше пойти со мной по-хорошему». «Я в туалет хочу!» Неожиданно фыркнула Эля. Похоже, она не собиралась делать глупостей и сбегать. Правильное решение. «У тебя он есть?» «Крошка! Целый лес в твоем распоряжении!» Довольно улыбнулся, махнув рукой на всю территорию. «Лес огромен! Выбирай любое деревце, любой кустик! Все твое! Разрешаю!» Моя хижина действительно была недалеко. Ведьма все рассчитала, вернув меня в то же место, откуда я начал путешествие. Двухэтажный домик расположился в чаще леса, сразу после той полянки, куда мы приземлились. Не знаю, что на меня нашло, но мне вдруг захотелось поухаживать за гостей. Эля явно была одной огромной неразгаданной загадкой, и мне хотелось решить эту головоломку, что свалилось мне на голову, как бы каламбурно это ни звучало. Решил на скорую руку пожарить пойманного накануне перемещения на землю кролика. Ведьма не дала мне им полакомиться. Благо, успел убрать в погреб. Надеюсь, и намерянка впечатлится моей готовкой. Закончил приготовление, разложил еду на тарелке. Задумавшись, положил немного и фамильяру. Вдруг проголодалась. Все-таки я обещал ведьме доставить беглянку живой. Погрузился в мысли и опомнился только, когда Элли вместе с Лисом вышли ко мне с той поляны. Они так здорово и комично смотрелись вместе, что я невольно залюбовался их парочкой. «Нам нужно к гномам», — воинственно заметила Эля. «Там можно узнать истину, а также вернуться на землю». «Ну, можно и гномом. гномам», — задумчиво ответил, вгрызаясь в мясо. «В принципе, это по пути. Мне слишком хотелось разгадать тайну незнакомки, а доставка фамильяра к ведьме подождет. Все-таки она дала мне целую неделю, не надеясь» что в чужом мире я найду лиса так быстро.